Глава тридцатая. Гельмут, как и м е т лежал на матрасе, накрывшись топкой неразвёрнутых одеял. Он приоткрыл тяжелые веки и голосом умирающего спросил: «Вы почему пришёл сюда, Стас? Разбудите и Лону, Гельмут. У меня рука не поворачивается прикасаться к ней. Зачем?» В вертолете вы покаялись передо мной и рассказали про а л ь ф а с у л ь ф а м и с т е з а л Теперь моя очередь открыть свою тайну. Утром может быть поздно. Будите девушку. Я не могу это сделать. Виноватым голосом произнес Гельмут. Меня вдруг осенило. А ну-ка снимите с нее ботинки. Что вы на меня так смотрите, словно я предлагаю отрезать ей голову? Гельмут с испугом смотрел на вибрамы Мед, осторожно протянул руку, коснулся крепкого пластикового носка и отдернул палец, словно вибрамы били током. Метод сработал. Едва Гельмут начал распутывать змейку капроновой шнуровки и отстегивать замки. Как Мэт дернула ногой и вскочила, глядя на нас безумными глазами. Успокойся, сказал ей ей. Мы хотели только разбудить тебя. Я подождал, когда Мэт проснется окончательно. Не люблю повторять одно и то же по несколько раз. Гельмут от нетерпения начал помогать Мэт шнуровать ботинок. Я встал, так мне было легче. вынужден открыть карты, произнес я многообещающим тоном, от которого Гельмут заерзал. Я работаю на о р г а н ы государственной безопасности. Что? Не поняла Мэт. Она поморщилась и повернулась к Гельмуту. Что он сказал? Гельмут, ручаюсь, все понял. но зачем-то развел руки в стороны и пожал плечами. Оперативный работник для пущего эффекта добавил я. Мед несколько мгновений тупо смотрела на мои ботинки, а затем коротко хихикнула. Э, э Произнес Гельмут, но мысль не закончил. Так получилось и не по моей воле. продолжал я экспромт. И вот потому задолго до приезда сюда Илоны я знал, что в подошвы ее вибрам будут запаяны контейнеры с психотропным препаратом. Мне было также известно, что встреча со связным из Альплагеря Белый Князь должна состояться на приюте или на склоне Эльбруса. Я знал, что в Белом Князе. Находится база отдыха и психологической реабилитации чеченских боевиков. м э т вскочила на ноги, подошла к окну иллюминатору и сквозь зубы произнесла что-то вроде е ж у д а Сначала я подумал, что она почему-то назвала меня евреем, а потом догадался: «Иудой». Одного из ваших связных звали Магомед Шатуев. Не обращая внимания на оскорбления, шпарил я как по написанному. Где он сейчас находится и что с ним случилось, вам хорошо известно. Второй связной украинец по национальности сейчас на приюте и ждет встречи с Илоной. Я думаю, что это именно он по каким-то причинам сбросился с скалы Шатуева, но это другая тема. Я заключил с вами договор о сопровождении н а э л ь б р у с именно для того, чтобы контролировать передачу порошка связным. И, наверное, уже выполнил бы свой долг, если бы не эти д о л б а н ы е террористы, а потом еще и Глушков. Ваша судьба стала моей, ваша боль моей. Мы пережили вместе слишком много. И лона стала мне слишком дорога, чтобы я мог продолжать шпионить за вами. И вот я решил сознаться. Я выжал слезу из глаз Гельмута. Мэт буравила меня своим пристальным взглядом, покачивая вибрамом с контейнером в подошве. И что ты намерен делать дальше? спросила она после паузы. п р о с и т ь твоей руки. Неожиданно даже для самого себя выдал я. Это не смешно, оценила Мэт. А меня уже увлекла эта невероятно свежая идея. Я люблю тебя. Я стал более детально прорабатывать свое предложение и хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты сумасшедший, решила Мэт, но губы ее дрогнули и озарились слабой улыбкой. О чем ты говоришь? О нашем будущем. г е й ь м у т крутил головой, глядя то на меня, то на м е т и, по-моему, не очень въезжал в смысл, хотя мы, как всегда, говорили по-немецки. До этого будущего очень далеко стало выводить меня на нужную тему, м е т Если благодаря тебе нас упрячут за решетку? т о лет десять с женитьбой тебе придется подождать. Я сделаю все, чтобы вас не посадили. Как? В один голос спросили п с е в д о родственники. А на основании чего вас посадят? Послал я встречный вопрос. На основании этого? Не совсем уверенно ответила Мэт и постучала ладонью по вибраму. Ты меня не дослушала. Сказал я: Да, ситуация неважная. Здесь на приюте под видом альпинистов ночуют два оперативных работника. Тебя хотят взять с поличным, когда ты будешь передавать вибрамы сообщнику Магомета Шатуева. Пока ты этого не сделаешь, никто не сможет предъявить тебе обвинения. м э т не реагировала. Зато Гельмут, поняв, что при любом раскладе выйдет сухим из воды, оживился, подсел к нам и тоже стал гладить Мэтт, но его руку она тотчас сбросила со своей головы. Что мне делать? Наконец прошептала девушка. Первым делом надо избавиться от этих ботинок, сказал я. Выкинуть их на свалку, закопать в снег и н и под каким предлогом. Не подходить к с в я з н о м у Давай сюда. Я выхватил из ее рук вибрамы, отстегнул вторую кошку и сунул их в полиэтиленовый пакет, который нашел в углу. При первой же возможности я выброшу их мусорную яму, а еще лучше в туалет. И никто не сможет предъявить тебе обвинение. Да, согласилась м э т т и прижалась к моей руке. Сделай это, пожалуйста. Ты ж не бросишь меня в беде, правда? Правда? Подтвердил я, целуя девушку в лоб. Именно в этот момент в коридоре скрипнула панцирная сетка и распахнулась дверь. На пороге с автоматом в руках, бледная как э л ь б р у с стояла Лариса. Что-то с Глушковым случилось, сказала она. Я полчаса стучалась к нему. Не открывает. Сами с ним разбирайтесь, а я умываю руки.